Глава 4. Болезни и вредители кактусов. Болезни и вредители чаще одолевают заброшенные, неухоженные растения. Это прямое следствие ошибок в уходе, игнорирование основных принципов содержания, о которых я уже подробно писала в предыдущих главах. Некоторые виды кактусов устойчивы к болезням и успешно поддаются лечению. Для других болезни могут быть фатальны уже на начальной стадии, либо обезображивают растения без возможности восстановления. Большинство болезней нужно не лечить, а предотвращать, не допускать их появления. Для этого нужно обязательно проводить профилактические обработки 2-4 раза в год, весной, когда растения пробуждаются, и осенью, когда они уходят на покой. И, конечно, соблюдать общие условия содержания – освещение, режим полива, подходящий грунт, зимовка. Вот небольшая табличка для легкого запоминания, какие обработки нужно проводить для профилактики. Подчеркиваю, что это лишь профилактические мероприятия, минимальные и не включающие лечение для тех растений, что уже больны. Профилактические обработки Сезон обработки. Апрель-май. Тип препарата. Акарициды от вредителей. Используемый препарат. Санмайт или фитоферм. Или фуфанон. Апрель-май. Фунгициды от гнилий. Топсин или фундазол. Сентябрь-октябрь. Акарициды от вредителей. Санмайт или фитоферм. Или фуфанон. Сентябрь, октябрь, фунгициды от гнилий, тапсин или фундазол. Самая минимальная профилактика от внешних вредителей паутиного клеща, трипса и гнилий, фузариоза, фитофтороза включает однократную весеннюю, а также осеннюю обработку. Но лучше проводить по две таких обработки весной и две осенью с интервалом в месяц-два. При всех болезнях необходим строгий карантин. Изолируйте больное растение от здоровых сразу, как обнаружили насекомых или гниль, чтобы не заразить остальные кактусы и не потерять их. Как понять, что кактус заболел? Изменение цвета ствола. Если кактус выглядит слишком желтым или, наоборот, потемнел. Наличие неравномерного цвета по поверхности ствола когда с одной стороны он светло-зеленый, а с другой темнее, чем обычно. Стагнация в календарный период роста и цветения. Если кактус не растет весной и летом, он болен. Пятна, корочки, усыхание ребер, изменение цвета колючек – это признаки вредителей и грибковых заболеваний. Выпадение колючек. Кактусы не должны сбрасывать колючки. Это не является нормой для них. В отличие от лиственных, для которых смена листьев обычное дело, кактус живет с колючками всю жизнь. Это страшное слово фузариоз. Причины. Грибок рода фузариум. Переувлажнение почвы, недостаточное проветривание. Как выглядит? Фузариоз всегда начинается с корней. На них появляются характерные рыжие пятна. Быстро грибковое заболевание. Распространяется на корневую шейку, поражает комбиальное кольцо, а затем и весь ствол. Корни отпадают. Срез показывает мокрую гниль, бурого или красноватого цвета. Часто заболевание протекает стремительно, особенно у ослабленных растений. Буквально за несколько дней кактус может полностью разложиться. Мокрые гнили опасны тем, что вы вряд ли успеете принять меры, и растение погибнет несмотря на все усилия. Как бороться? При поражении фузариозом, если еще не слишком поздно, реально помогает лишь тотальная зачистка пораженной ткани, начиная с корней. Сгнившие участки нужно вырезать ножом, предварительно продезинфицированным спиртовой салфеткой. Срез присыпать древесным углем. Если повезло, растение не успело сгнить полностью, и остался значительный фрагмент ствола, способный к укоренению, дождитесь полного просыхания раны, после чего можно обработать растение фундазолом и, просушив, поставить на укоренение. Если фрагмент слишком маленький, а само растение ценное, и вы готовы за него побороться, можно сделать прививку на устойчивый подвой. В таком случае прививается только обрезанный кактус. Следите за тем, чтобы комбиальное кольцо было полностью чистым, без рыжих пятен и включений. О прививке я подробно рассказываю в главе о размножении кактусов. Важно! Ткань некоторых видов кактусов на срезе темнеет через несколько минут соприкосновения с кислородом. Их сок содержит вещества, вызывающие такую химическую реакцию. Не режьте снова! Можно по незнанию зарезать еще живое растение, имеющее шансы на выживание. Отрезали все больное, остановитесь вовремя. Если вы убедились, что срез чистый, обработайте и оставьте сушиться. Борьба с другими видами мокрых гнилей, например, фитофторозом, который может возникнуть в любой части растения и начаться со ствола, включает тот же комплекс мер. Первое. Вырезание больной ткани продезинфицированным инструментом. Второе. Присыпание среза древесным углем или сухим порошковым фунгицидом Хом. Третье. Просушка среза. Четвертое. Обработка системным фунгицидом фундазол. Пятое. Посадка в сухом виде и содержание без полива не меньше одной недели. Укоренение или прививка. Мокрые грибковые гнили. Развиваются при повышенной влажности, при поливе в холодное время года. Берегите вашего питомца от лишней влаги и соблюдайте правила сухой зимовки. При любых видах мокрых гнилей нельзя обрабатывать растения жидкими препаратами сразу же после обрезки. Это приведет к прогрессированию заболевания. То, что еще не сгнило, догниет за 1-2 дня. По этой же причине нельзя поливать больное растение раньше, чем полностью просохнет срез. Сухая гниль. Причины. Грибок рода фомораструпии. Содержание на сквозняке. Механические повреждения. Как выглядит? Сухая гниль, фомос, в отличие от фузариоза, не так быстро распространяется и обманчиво выглядит. Внешне ее можно принять за пробковение ствола, ожог или механическое повреждение. Иногда с последнего и начинается эта болезнь. Кактус уронили на пол, или он поранился о колючке собратьев, а затем грибок проник внутрь и начал свою коварную работу. При надавливании на больной участок эпидермис кактуса проваливается внутрь и рассыпается в труху. Пятна при фамозе черные или темно-коричневые. Больше подвержены фомозу столбовидные кактусы, отдельные виды породий ферокактусов. Сухая гниль очень заразна для кактусов. Вырезанные участки ткани лучше сразу утилизировать, выбросить или вынести подальше от растений. А инструменты в процессе обрезки дезинфицировать перед каждым новым срезом. Как бороться? Так же, как и при мокрой гниле, но обработка среза исключительно концентрированными фунгицидами, нужен длительный карантин после обрезки, чтобы избежать рецидива и заражения соседних растений. Клещ – микроскопический убийца красоты. Это самый часто встречающийся вредитель кактусов, но увидеть его своими глазами почти невозможно. Паутинный клещ – титранихус уртика, крошечный красный паукообразный жучок проворно бегающий по стволу кактуса, между ребрами и колючками. Живут клещи большими дружными семьями, объедая особо сочные кактусы. Легче прокусить нежную и молодую кожу, поэтому вредитель начинает свое шествие с макушки растения и в целом предпочитает кактусы с более тонким эпидермисом. Очень любят клещи такие рода, как хомеоцериус, эхинопсис, Ребуция, мамиллярия. Реже нападают на фирокактусы и астрофитумы. Сеянцы и юные кактусы вредители обглатывают с усиленным аппетитом и могут выпить растения до состояния гербария, оставив лишь сухую оболочку. Обычно семейство клещей можно заметить лишь тогда, когда оно достигнет размеров целой колонии. Взрослым кактусам клещ не угрожает гибелью, но наносит... Непоправимый ущерб эстетике. На пораженных местах образуются уродливые шрамы, корочки зарубцевавшейся ткани. Можно избавиться от клеща, а вот от шрамов, к сожалению, не получится. С годами по мере роста кактуса полосы шрамов постепенно уйдут вниз, к основанию ствола, и станут менее заметны. Соседние растения тоже обязательно обрабатывать. Клещ легко перебирается на длинные расстояния, попутно обидая все, что встретит на пути. Как выглядит? Поражение клещом выглядит как светло-коричневая корочка на стволе кактуса, чаще всего на макушке или между ребрами. Если приглядеться или поставить растение под лупу, можно обнаружить микроскопические красные бегающие точки с лапками. Это и есть паутинный клещ. Как бороться? Клещ быстро распространяется как по самому растению, так и по соседним, стоящим с ним рядом. Нужно приготовить водный раствор с акарицидом, санмайтом, фитовермом или фуфаноном. Залить его в пульверизатор и провести обработку, опрыскивание ствола. Опрыскиваем внешнюю поверхность вместе с колючками, уделяя повышенное внимание макушке. Обработка должна проводиться три раза с интервалом 5-7 дней, чтобы уничтожить все формы развития клеща, включая личинки. Если я обнаруживаю у себя кактус, сильно пораженный клещом, то само растение обрабатываю три раза, причем раствор готовлю не на воде, а на зеленом мыле. Для увеличения эффективности добавляя ампулу прямо в бутылку со средством, а всю коллекцию подвергаю внеплановой профилактической обработке водным раствором системного акарицида. Но мои растения почти не заражаются этой напастью. Во-первых, потому что от клеща у меня есть запланированная, своевременная и регулярная профилактика. А во-вторых, я держу растения громоотводы. Метод громоотвода. Это жестокий метод, и подходит он, пожалуй, не всем а лишь тем, кто готов пожертвовать менее ценными растениями для защиты редких, дорогих и значимых видов. Зная любимые лакомства клеща, можно держать несколько растений специально для него. У меня водам служат молодые эхинопсисы или хамиолобивия. Если в летний период клещ проникает в коллекцию с улицы, то первое, что он встречает на входе, Вкусные и сочные кактусы, на которые сразу и нападает, не добираясь до других. Лучше всего расставлять громадводы по углам теплицы или рядом с форточкой у окна. Но это не отменяет профилактику. Системные корициды при регулярном использовании хорошо борются и с другими внешними вредителями щитовкой и трипсом. Эти насекомые встречаются гораздо реже клеща, и в основном прибывает вместе с растениями из иностранных теплиц. Червец и где он обитает. Как выглядит. Два основных вида червеца, обычный мучнистый червец и корневой, одинаково любят кактусы, но разные их части. Обычного, обитающего между ребрами и на макушке, заметно сразу. Он похож на мелкий ватный кокон. В этом коконе – дремлет и размножается вредитель. Корневой червец оправдывает свое название и обитает между корнями кактуса, медленно подгрызая их, но иногда выползает на поверхность. Передать привет и сообщить о своем существовании. Корневые червецы — неприятные гости. Выглядят как белые черви, присыпанные мукой и ползающие по горшку и вокруг него. Оба этих брата угнетают растения, доводя его до истощения. Как бороться? Если вы подвергаете субстраты прожарке, червецу просто неоткуда взяться. Его яйца не выживают при высокотемпературной обработке. Но если вы вдруг обнаружили этих неприятных гостей, я рекомендую. Первое. Выбросить субстрат и приготовить новый. Второе. Тщательно промыть горшок с мылом и механически очистить растение и его корни ватной палочкой. Насекомые заметны и легко удаляются. Третье. Посадить растение в новый субстрат и провести первый полив по общим правилам, но не водой, а раствором октары. Бывает, что механически очистить растение почти невозможно из-за его сильной околюченности или, наоборот, опушение ствола и ореол. В таких случаях нужно провести 2-3 полива октары. С интервалом в 10 дней. Она эффективна и против поверхностного червеца, и против корневого. Соседние растения тоже лучше пролить препаратом. Червец не такой прыткий, как паутинный клещ, но тоже умеет путешествовать по горшкам. Нужно именно полить растение. Внешняя поверхностная обработка не поможет. Препарат усваивается корневой системой кактуса. Червец, сосущее насекомое, и питается соком. Так что избавиться от него можно только через корни кактуса. Не болезнь, но... Об основных болезнях и вредителях мы поговорили. А сейчас о том, чего не было в списке, но что не меньше влияет на эстетику растения. Вытягивание кактусов. Причины. Критический недостаток солнца в совокупности с излишним поливом. Неподходящим размером горшка и жирным субстратом. Как бороться? В первую очередь нужно сменить горшок и грунт, иначе растение так и будет уродоваться. Нужно пересмотреть и условия освещения. Выбрать более солнечное место или купить лампу 6500 кельвинов для досвета. Вытянутую макушку можно аккуратно обрезать продезинфицированным ножом до места утолщения. Обязательно дать просохнуть ране перед поливом. Со временем на макушке появится новая точка роста. При изменении условий на подходящие свежая макушка должна расти правильной формы. Но имейте в виду, подобная обрезка возможна не для всех видов кактусов. Охотно и более-менее эстетично наращивают точку роста мамиллярии, эхинопсисы, пародии, ребуции. У вытянувшейся опунции или тифрокактуса можно просто удалить изуродованный сегмент и дождаться другого. Ожоги кактусов. Причины. Резкая смена освещения на более яркое. Полив в неподходящее время суток. Как бороться? Ожог, если появится на кактусе, уже никогда не сойдет. У растений столбовидной и цилиндрической формы Он может, как и клещевое поражение, с годами уйти вниз, ближе к корневой шейке. А у тех видов кактусов, которым по природе положено расти шарообразными, гимнокалициумов, эхинокактусов, астрофитумов астериас, ферокактусов и некоторых пародий, ожог на всю жизнь останется на том же месте. Изменится размер растения, и повреждение станет менее заметным. Будьте внимательны к своему питомцу, не поливайте его на ярком солнце. Полив лучше проводить вечером, когда солнце мягкое и ласковое, или ранним утром, когда оно не успело набрать полную силу. Выход из зимовки проводите плавно. Если у вас южные окна или теплица, в конце марта-начале апреля нежные виды кактусов первое время нужно немного притенять. Механические повреждения. Причины. Укол собственными колючками или колючками соседних кактусов, стоящих вплотную. Трещины от перелива или перекорма удобрениями. Падение кактуса. Как бороться? Механические повреждения, как и ожоги, остаются с кактусами навсегда. Чтобы избежать взаимного повреждения, ставьте богато околюченные виды на расстоянии друг от друга причем с небольшим запасом, с учетом того, что колючки тоже растут в длину. У некоторых кактусов, как и у деревьев, случается эффект застенчивости кроны. Иногда они поворачивают колючки таким образом, чтобы не мешать друг другу и не впиваться в соседа. Но рассчитывать только на этот эффект все же не стоит. Берегите питомцев и не ставьте непосредственно рядом самых колючих и абсолютно голых. Не искушайте кактусы врастать в чужие бока. Перелив и перекорм, проблема неверного содержания, мы затронули в разделах. Вот это замес. И полив кактусов. Сильные механические повреждения и трещины желательно при обнаружении присыпать древесным углям или сухим фунгицидом, чтобы не допустить проникновения грибка. А вот падающий кактус лучше не ловить. Это правда с долей шутки. Серьезно, даже если поймаете, все равно больно будет вам обоим. Тут уж ничего не поделаешь. Упал – значит упал. Возможно, ваш колючий питомец перерос горшок. Или нужно утяжеление грунта камнями. Помните, что уход за кактусами – это система, и все элементы взаимозависимы. Если у вас неправильный грунт, то будет и перелив, и перекорм. Важно четко соблюдать каждое условие ухода, чтобы одна ошибка не потянула за собой другие. Аптечка кактусовода. Современные средства и область их применения. Все средства должны быть у вас под рукой круглый год, чтобы в ту минуту, когда они вам понадобятся, вы могли запросто достать их и тут же применить, а не бегать по магазинам в поисках того или иного препарата. Большинство средств относительно нетрудно найти. Они есть в магазинах для садоводов, в строительных гипермаркетах или на маркетплейсах. Но и там они в один момент могут закончиться. Поэтому я рекомендую приобрести их заблаговременно, в зимний период, на целый сезон вперед. Хранятся запечатанные препараты 1-2 года и более. Можно приобретать их впрок. Название препарата. SunMite. Для чего используется? Борьба с паутиным клещом, щитовкой, трипсом. Форма выпуска и особенности применения. Порошок. Готовится раствор для поверхностного опрыскивания. Можно использовать не больше двух раз за сезон. Токсичен. Требует осторожного обращения. Фуфанон. Борьба с паутиным клещом, щитовкой, трипсом. Жидкий препарат в капсулах. Применяется в составе раствора для опрыскивания. Более слабый, чем санмайт. Для эффективности рекомендуется увеличить дозировку. Имеет резкий запах. Фитоверм. Борьба с паутинным клещом, щитовкой, трипсом. Прозрачный жидкий препарат, почти без запаха. Слабоват. Для эффективности рекомендуется использовать вместе с зеленым мылом и или увеличить дозировку в два раза. Зеленое мыло. Борьба с паутиным клещом, щитовкой, трипсом. Профилактика грибковых заболеваний. Прилипатель. Увеличивает эффективность других препаратов. Выпускается как жидкий раствор в бутылке или пуливеризаторе для опрыскивания. Можно применять как отдельно, так и смешивая. С фитовермом, фуфаноном от насекомых. С хомом от грибковых заболеваний. Актара. Борьба с мучнистым червецом и трипсом. Гранулы для растворения в воде. Очень эффективный препарат. В масс-маркете много подделок со слабым действием. Сложно подобрать дозировку, если нужно обработать всего одно или несколько растений. Раствор долго не хранится. Нужно использовать в тот же день. Тапсим. Борьба со всеми видами гнили, вызванными грибковыми заболеваниями, в том числе фузариозом. Суспензия для приготовления раствора. Подходит как для внешней обработки, так и при борьбе с корневыми и прикорневыми гнилями. Очень эффективен. Из-за формы выпуска не подходит для обработки мокрых ран. Фундазол. Борьба с грибковыми заболеваниями различного происхождения. Белый порошок для приготовления раствора. Эффективный. Можно использовать несколько раз за сезон. Плохо растворяется. В составе раствора имеет осадок. Неприятно пахнет. Хом. Профилактика и лечение гнилий, в том числе фузариоза, фитофтороза. Зеленый порошок для приготовления раствора. Эффективен от корневых гнилей, в том числе при использовании в сухом виде. Можно присыпать корни. Безвреден для маленьких сеянцев. Мало подходит для внешней обработки ствола так как оставляет следы после обработки и плохо смывается. Максим. Лечение острых форм гнили. Фузариоза, фамоза. Ярко-красная суспензия. Хорошо прижигает сухие гнили. Нельзя использовать на свежем срезе при мокрой гнили. Только обработка после просушки. Приостанавливает рост растения. Вреден для сеянцев. Из-за цвета почти не смывается. Не подходит для белоснежно-опушных растений и кактусов с крапом. Корневин – укоренение отростков и растений после обрезки. Порошок для присыпки среза или комбиального кольца кактуса ускоряет образование корней. Цитокининовая паста – образование новых отростков-стволов. Паста применяется для размножения ценных видов отростками. Нельзя обрабатывать цветущие растения, чтобы не сбросили бутоны и цветоносы. Инблок. Обработка срезов для укоренения. Профилактика грибковых заболеваний. Порошок для сухой обработки. Нельзя обрабатывать мокнущие гнили. Нужно обязательно просушивать срез перед использованием препарата. Ускоряет образование корней. Опасен, если срез плохо защищен от гнили так как является гормональным препаратом и ускоряет все процессы в растении, в том числе и болезни. Древесный уголь. Обработка свежих срезов и ран. Нужно выбирать натуральный уголь, не для розжига и необычный бытовой, так как они содержат химическую пропитку, вредную для растений. Морганцовка. Обработка грунта перед посевом. Выпускается в виде порошка для самостоятельного приготовления раствора. Дополнительное средство для стерилизации субстрата. В малой концентрации безвреден для сеянцев. Предотвращает образование плесени в тепличке. Янтарная кислота. Замачивание семян для наибольшего процента всходов. Таблетки, из которых можно приготовить концентрированный раствор. Полезен, чтобы замочить старые семена или семена сложных в проращивании видов кактусов. Фосфор. Удобрение для взрослых кактусов. Используется как стимулятор цветения. Рассыпчатое удобрение для добавления в воду при поливе. Нужно использовать с осторожностью, чтобы не навредить растениям. Эффект приходит спустя несколько недель. Подкармливать можно только здоровое растение в бедном субстрате. Нельзя удобрять сразу после посадки, замены субстрата. Калий. Удобрение для взрослых кактусов. Для их здоровья и лучшего усвоения других микроэлементов. Помогает в завязывании плодов. Твердые гранулы. Плохо растворяется. Неудобно вносить при поливе. Использовать с осторожностью, чтобы не перекормить растения. Работает в связке с фосфором. Азот. Удобрение для компенсации этого микроэлемента в минеральных субстратах. Расыпчатое удобрение. Использовать для кактусов с большой осторожностью и только в малой концентрации. Нельзя применять в субстратах, где уже содержится азот. Земля, перегной.